14 часов. Камиль перед экраном монитора. Папка Винсан Афнер. 60 лет, почти 14 лет тюрьмы, меры пресечения на выбор. По молодости он испробовал практически все. Рэкет, кража со взломом, свойничество Но настоящее свое призвание нашел в 25. В 1972 в Пюто, когда совершил вооруженное нападение на бронированный фургон. Они немного потеряли голову, подъехала полиция, дали восемь лет, Афнер проводит в тюрьме. Две трети срока и осознает. Такие дела ему действительно по вкусу. Наследил он по неопытности и больше подобного не повторит. В действительности же повторил и неоднократно, но осуждался только на небольшие сроки. Два года здесь, три года там. В общем, что называется, карьера удалась». После 1985-го ни одного ареста Афнер в период зрелости достиг вершины мастерства. Его подозревали в 11 вооруженных ограблениях, но ничего не смогли доказать. Ни одного задержания, предъявления обвинения, бетонные алиби, железные свидетельские показания. Артист? Афнер серьезный человек, и обслуженный список это подтверждает, такие не шутят. Он прекрасно информирован, нападение тщательнейшим образом подготовлено. Прибыв на место, действует без проволочек. Раненые, избитые или получившие удары по голове, последствия иногда тяжелые. Мертвых они за собой не оставляют, но коллег достаточно. После встречи с Афнером прихрамывают и хромают, ходят на костылях, а лицевые травмы в годы реабилитации не в счет. Техника простая, заставить подчиниться себе, хватаешь первого встречного, и все тут же понимают, остальное дело техники». Вчера первой встречной оказалась Анна Форрестье. «Дело по сажаманье» действительно напоминает почерк Афнера. Камиль, не переставая листать допросы по прошлым делам, набрасывает карандашом лицо Афнера на полях своего блокнота. Многие годы Афнер черпал из одного и того же садка. Человек 10 молодых ребят, среди которых он выбирал тех, кто подходил ему и был свободен. Камиль быстро подсчитывает. В среднем трое тянут сейчас срок. или условно осуждены, или подвергнуты превентивным мерам. Но при налетах, как и во всех делах, трудно найти стабильных и квалифицированных людей. Ущерб даже выше в этой области, чем в любой другой подобного рода. Всего за несколько лет как минимум шесть исторических членов банды Афнера оказались за решеткой, двое на пожизненном за убийство, еще двое покончили с собой. Они были близнецами отправились на тот свет один за другим. Пятый – катается в инвалидной коляске из-за падения с мотоцикла, а последний шестой погиб во время крушения самолета «Сесна» в море близ Корсики. Просто черная полоса для Афнера. Впрочем, в течение многих месяцев он не засветился ни в одном деле. Все пришли к логическому заключению. Афнер, который должен был прикарманить уже достаточно, решил идти на отдых. Служащие клиенты ювелирных лавок могут поставить по свечке их святому покровителю. Поэтому четырехкратный налет в январе прошлого года стал настоящим сюрпризом. Тем более, что по своему размаху он занимает исключительное место в карьере Афнера. Конвейеру налетчиков не в чести. Трудно себе даже представить, сколько один налет требует физической силы, нервных затрат, особенно учитывая силовую методику Афнера. Нужна также безупречная организация. А если планируешь ограбить четыре заведения в один день, Нужно, чтобы все четыре цели дозрели к одному и тому же часу, чтобы расстояние между ними было не слишком большим, чтобы... нужно, чтобы все совпало. Так что ничего удивительного, что все так плохо закончилось. Камиль просматривает фотографии жертв. Сначала жертв второго дневного январского налета, лицо молодого продавца ювелирного магазина на улице Рен, после того, как над ним поработали настоящие профессионалы. Молодой парень лет 25 от силы, искалечен до такой степени, что рядом с ним Анна выглядит просто как перед первым причастием. Парень провел четыре дня в коме. Жертва третьего налета, клиент, судя по всему, ему значительно больше досталось, чем клиенту из магазина антикваров Лувра. В деле записано, состояние признано тяжелым. Видя, насколько изуродована голова, его неоднократно били прикладом в лицо, как в случае с Анной. Невозможно не согласиться. Состояние тяжелое. Последняя жертва. Человек плавает в собственной крови посреди магазина на улице Север. С какой-то точки зрения лучше две пули прямо в грудь. Это редкость в карьере Афнера. До сих пор он обходился без стрельбы. Только на сей раз с ним уже непривычные подельники. Ему пришлось работать с тем, что было на рынке. Он остановился на сербах. мне очень-то воодушевляет. Сербы смелы, но вспыльчивы. Камиль бросает взгляд на листок из блокнота. В центре лицо Афнера портрет сделан с антропометрической фотографии а вокруг моментальные наброски его жертв. Самый впечатляющий — Анна. Рисунок по памяти. Такой он увидел ее, впервые зайдя в палату. Камиль вырывает страницу, комкает и бросает в мусорную корзину. И пишет всего одно слово — подводящий итог к проведенному анализу ситуации. Срочно. Потому что Афнер мог отказаться от прошлогоднего решения уйти на покой. Да к тому же и со случайными подельниками, только по серьезной причине. Кроме денег не очень понятно, что это может быть. Срочно. Еще и потому, что Афнер не успокоится на том, что вернулся в дело. Для получения максимального куша, Он ведь уже рискнул пойти на четырехкратный вооруженный грабеж, успех которого был весьма проблематичен. Срочно, еще и потому, что после небывалой январской добычи, когда его личная доля составила 200-300 тысяч евро, он снова возвращается. Афнер возродившийся. И на этот раз он взял меньше, чем надеялся. Значит, снова пойдет на дело. Невинным дается отсрочка. Надежнее расправиться с ним раньше. Но здесь какая-то путаница. Камиле непонятно еще, где именно она возникнет. Но где-то она есть. Что-то заклинивает, не сходится. У Камиле достаточно опыта, чтобы понять. Найти Афнера будет очень нелегко. И самое быстрое сейчас, самое надежное — найти Равика, его подельника. И, может быть, с его помощью ниточка потянется и выше. А чтобы Анна осталась жива, нужно не ошибиться в ниточках.